44. Гуру. Говоря о расширении сознания, не забудем и любимое ремесло. Любовь к нему порождает умение, которое в результате дает изумительные и неповторимые художественные произведения и вносит свой вклад в искусство. Поощряя таких умельцев, И, поддерживая их, государство развивает искусство в недрах народных и поднимает сознание на более высокую ступень. Истоки народного художественного творчества скрыты в глубинах гуще народной и требуют сознательного и бережного к нему отношения.